Глава 9. Сорбента в домашней аптечке не оказалось, так что утро началось с головной боли и сушняка. В норму помог прийти томатный сок, который я выхлебал прямо из банки. Недолго постоял у окна, размышляя над подставленными еще классиками философскими вопросами, а затем пошел одеваться. «Дела себя сами не порешают». Первым делом я отправился в свой бывший университет. Меня интересовал филологический факультет, а конкретно кафедра иностранных языков. В корпусе я сперва завис возле информационного стенда, соображаясь, чего начать поиски репетитора, и сам не заметил, как оказался в окружении студенток. Сперва я почувствовал направленные на меня взгляды и только потом увидел, что оказался в цветнике. Не зря Филфак называли факультетом невест. «Какие красивые девушки здесь учатся!» Я восхищенно присвистнул. Потенциальные информаторы польщенно зарделись. «Невесту пришел выбрать?» Отозвалась бойкая девица, статная брюнетка с высокой грудью и крутыми бедрами. «Старосту группы немецкого языка пятого курса ищу», признался я. «Уже нашел», — ухмыльнулась она, и в ее глазах отразилось любопытство. «Да ладно!» — не поверил я своей удаче, которая в последнее время меня особо не жаловала. «Пошли пообщаемся». Я предложил ей руку, она тут же взяла меня под локоть, и мы вышли на улицу подальше от чужих ушей. «Альберт», — представился я. «Женя». — ответила она, не переставая инспектировать меня взглядом. «Мне нужен репетитор немецкого языка. Можешь кого-нибудь посоветовать?» — озадачил ее я. «Может, у вас в группе немец есть?» — добавил я требования к кандидату. «Немцев нет, но есть одна девушка. Она три года в ГДР жила. У нее очень военный. Я весь подобрался». «Неужели удача решила ко мне вернуться?» «Познакомь меня с ней», — тут же согласился я с предложением. «Так уже». Девушка вновь ухмыльнулась, но уже самодовольна. «Женечка, это судьба», — заявил я, жадно пожирая ее глазами. Она довольно рассмеялась и дала себя уговорить на пробный урок немецкого. Наш, начавший превращаться во флирт, деловой разговор разбавило появление на асфальтовой дорожке моих старых знакомых, Алекса и Джона, за спинами которых следовала Алина с подругой, той самой кореглазой красоткой, что пыталась выведать у меня номер телефона. Кажется, ее Настей зовут. Пожав руки парням, я ответил на радостное приветствие Анастасии и наткнулся на колючий взгляд прокурорской дочки. «Привет, Алин!» «До свидания!» — выплюнула она и, не останавливаясь, прошла мимо. Ее друзья были вынуждены последовать за ней. Настя, смутившись, пожала плечами, а вот Алекса поведение Алины взбодрило, что было понятно по его довольной физиономии. «Твоя бывшая?» — проявила интерес к разыгравшейся на ее глазах драме Женя. «Нет», — покачал я головой и, вздыхая, добавил. Все очень сложно. В свой рабочий кабинет я вошел ровно в полдень. Привет, как ты? Ксения встретила меня с умильным выражением лица. Я в порядке, доложился я истинув стянув себя куртку, рухнул в кресло. Курбанов приходил, рвал и метал из-за того, что тебя нет, сообщила мне коллега с опаской, посмотрев на закрытую дверь. «Что значит «нет»?» «Вот же я!» Я постучал себя по груди и потянулся за папкой, где лежал экземпляр положения о милиции. «Он велел, чтоб ты сразу, как только появишься, к нему зашел». Ксения вздохнула, поняв, что бежать выполнять пожелания начальства я не собираюсь. «А у нас ничего вкусного нет». Подтвердил я ее мысли, листая документ, интересовавший меня сейчас куда больше, чем хотелки первого зама, который, ко всему прочему, мне вчера кайф обломал. Как вспомню, так злость начинает вскипать. Ворвавшаяся в кабинет журбина помешала девушке ответить. «Курбанов, отдал тебе удостоверение?» Даже не поздоровавшись, спросила она меня. «Отдал?» — кивнул я, подивившись натиску. «А что за фигня с этим удостоверением?» «То забирают, то отдают. Это всегда так?» «Наш первый зам решил тебя так повоспитывать». Ответ вышел слишком злым и резким. «Да у нее конфликт с Курбановым», — заподозрил я. Звонок телефона не дал мне додумать эту мысль до конца. тебя Ксения протянула мне трубку. Звонил следователь прокуратуры, чтобы пригласить меня на допрос. Пришлось пообещать навестить его через час. Положив трубку, я выкинул из головы посторонние мысли о конфликтах начальства, об их сомнительных воспитательных методах и сосредоточился на предстоящем допросе, который меня совсем не радовал. Фиг знает, какие показания надо давать, и с заключением экспертов мне вряд ли дадут ознакомиться. Жаль, в этом времени не существует аналога 51 статьи Конституции России. Появление в кабинете Курбанова настроения не прибавило. «Я тебе во сколько сказал на работе быть!» Взревел он с порога, заставив меня поморщиться. Шум с утра переносился тяжко. «Не помню», — повинился я и недоуменно продолжил. Что-то у меня с памятью неладно, какие-то странные воспоминания о вчерашнем вечере. Будто бы видел вас у себя в квартире с голой бабой на руках. Ксения засмеялась, но резко замолкла, нарвавшись на гневный взгляд начальства. «Пить меньше надо», — отчеканил Курбанов. «Пошли, работу тебе дам», — закруглил он мое представление, не дав упомянуть об удостоверении. «Ладно, позже к этому вернемся», — мысленно пообещал ему я, а вслух печально произнес. «Не могу я здесь больше работать. Это будет являться нарушением приказа». Я вздохнул, показывая, как удручен этим обстоятельством. «Вы же сами меня с приказом о моем временном отстранении от службы ознакомили», — напомнил я начальству. К тому же меня только что в прокуратуру вызвали. Добавил я более весомый довод. В прокуратуру съезде. Поиграв желваками, все же разродился ответом первый зам. А как вернешься, сразу ко мне. Я тебе объясню насчет работы и приказа. Произнес он тоном, не обещающим мне ничего хорошего. На выходе из кабинета Курбанов развернулся. И думай, прежде чем отвечать на вопросы следователя, а не парить чушь, как это обычно у тебя бывает». Дверь закрылась, и мы остались втроем. «С тобой съездить?» — первой ожила Журбина. «Зачем?» — не понял я. «Помочь она мне не поможет, не та фигура, только своими причитаниями будет отвлекать». «Да все нормально будет», — заверил я взволнованных коллег. В здание прокуратуры я вошел как на место казни и в нерешительности остановился напротив двери, что вела в следственный отдел. Я понимал, показания мне давать еще рано, вот только как отодвинуть допрос придумать не мог. Взгляд сам собой метнулся к лестнице, ведущей на второй этаж, там сидели помощники с прокурорами. Решив, что попытка не пытка, я начал подниматься. «Чипыра!» «Ты чего тут делаешь?» От этого голоса я невольно дёрнулся. И так весь на нервах ещё и эту нелёгкое принесла. Откуда она вообще здесь взялась? Я не уже давно забыл, и вот опять. «Привет!» Я поднял глаза. Передо мной, несколькими ступенями выше, стояла наряженная в прокурорскую форму Лена Голдобина. «Ты здесь работаешь, что ли?» Не удержался я от вопроса. «Я помощник прокурора», — гордо сообщила мне она. «Круто!» Пришлось польстить, чтобы не обидеть стерву. «А ты чего сюда пришел?» Лена подозрительно прищурилась. «А на меня дело шьют. В убийстве обвиняют». От моих слов девушка вздрогнула, засуетилась, соображая, куда ей бежать, и в конце концов отступила, освободив мне путь наверх. «Я всегда знала, что ты плохо кончишь», — бросила она мне в спину. «Ты мне тоже всегда нравилась», — перекинувшись через перила, крикнул ей вдогонку. Вторая моя остановка случилась возле кабинета Митрошина. Постояв пару минут в задумчивости перед дверью, я круто развернулся и вновь вышел на лестницу. «Зачем унижаться, если мне все равно не помогут?» Приближающийся стук каблуков привлек мое внимание. По лестнице поднималась Лена. Встав передо мной и, скрестив руки на груди, она обличительно заявила. «Врешь ты все. И шутки у тебя дурацкие. хорошо выглядишь От обвинений я отговорился комплиментом. «Не заговаривай мне зубы», — оборвала меня помощник прокурора и, прибавив голосу строгости, поинтересовалась. «Тебя же вроде в следователе МВД распределили». Не зная, как ответить на этот вопрос с учетом моего отстранения, я неопределенно пожал плечами. «Так ты в нашем районе, значит, служишь», — сделала вывод девушка. «Ты к прокурору пришел?» Не дождавшись от меня подтверждения, она продолжила рассуждать. «Тебе нужен Митрошин. Он следователей МВД курирует. Пойдем провожу». по ходу Лена решила, что я здесь заблудился. Прежде чем я успел ее остановить, она ввалилась в кабинет Митрошина. «Борис Аркадьевич, к вам милицейский следователь», — услышал я из коридора, а затем прозвучала моя фамилия. «Пришлось входить». Путь к отступлению был отрезан. «Альберт, а ты чего здесь?» Митрошин оторвался от бумаг, что лежали перед ним на столе, и с удивлением взирал на нас с голдобиной. «Ты ко мне?» «Нет, произошла ошибка», — начал я отнекиваться. «Я к Вострикову на допрос пришел, а Лена все перепутала». Та на мое заявление заморгала, и, судя по побагровевшему лицу, Захотела вернуть мне пару ласковых, и лишь присутствие заместителя прокурора помешало ей это сделать. «На допрос?» – подобрался Митрошин и, добавив в голос металла, распорядился. «Голдобина, можешь быть свободна. Альберт, заходи. Чего застыл на пороге?» Пришлось подчиниться. Костеря последними словами Ленку, я прошел в кабинет и примостился на стул. Митрошин устроился напротив. «Рассказывай, как все было», — велел он мне. Взвесив все «за» и «против», я решил рискнуть. Все произошло очень быстро. Он стрелял в меня, я в него. Я не помню, сколько выстрелов сделал. Такими словами я закончил рассказ. «Показания тебе пока нельзя давать», — заключил Митрошин. В ответ я удрученно вздохнул. На какое-то время установилась тишина. Заместитель прокурора о чем-то думал, я из сподваль за ним наблюдал. «Подожди меня здесь». Приняв решение, он хлопнул рукой по столешнице, после чего поднялся и вышел из кабинета. «Я понимал, куда и зачем он пошел, но получится ли у него договориться?» Оставалось лишь гадать. Когда дверь вновь открылась, я уже был взвинчен до предела. Митрошин молча уселся на свое рабочее место за столом. С минуту смотрел на меня, оценивая мое эмоциональное состояние. Напоровшись на демонстрируемое мною хладнокровие, он удовлетворенно кивнул своим мыслям. Экспертиза через пару дней будет готова, в том числе баллистическая. — Зайди сейчас к Вострикову, он тебе повестку выпишет на следующую неделю. Перед допросом ко мне поднимешься, я с тобой схожу. — Все понял? — Понял, спасибо. Я нервно сглотнул, выдав свое напряжение. — Чего у вас с Алиной произошло? — сменил он тему. — Ну, вы же сами дали понять, что я ей не подхожу, вот я и отступил. Отвечая, я изображал смущение. Я так и подумал. Он откинулся на спинку кресла, о чем-то размышляя. «Дома черти что творится!» — поделился он проблемой. «Дочь со мной не разговаривает, по ночам ревет. Жена мне за это выговаривает. Этот кошмар надо прекращать. В общем, я не против ваших с Алиной отношений. Так я же под статьей хожу. Привел я, как мне казалось, веский довод. Да нормально все будет, отмахнулся он. Почитаешь заключение экспертов, дашь правильные показания, и дело прекратят. В отдел я возвращался в большой задумчивости, поэтому не сразу заметил преграду. Наконец-то! Ты чего так долго? Я уже замерзла тебя здесь ждать. Зудилина перегородила мне дорогу. «А тебе точно я нужен?» Усомнился я в ее словах. «Оль, ты ничего не перепутала? Это же я, мерзавец и шантажист!» Пощелкал пальцами перед ее лицом и добавил. «А теперь еще и убийца!» «Перестань разыгрывать спектакль. Поехали лучше, пообедаем». Она взяла меня за рукав и потянула к машине. «Оль, с тобой точно все в порядке?» — недоуменно покосился я на устремленно шагающую рядом со мной женщину. «Со мной-то да, а вот с тобой явно нет», — заявила она, открывая передо мной дверцу. «Садись давай». «Как скажешь». Заинтригованный я залез в салон автомобиля. По дороге я время от времени бросал на нее взгляды, которые она предпочитала не замечать. Остановились мы возле кафе с цветочным названием «Ромашка». «Здесь хорошо готовят», — пояснила Ольга свой выбор. Пройдя внутрь, мы сразу направились к раздаче. Официальный обеденный перерыв уже закончился, и народу было немного. Набрав себе полный поднос еды, я выбрал столик подальше от окна, чтобы не дуло. В этом времени я сделался большим ценителем вещей из будущего, в том числе стеклопакетов. Ольга подошла через пару минут. На ее подносе стоял лишь салат с чаем. «На диете сидишь?» – прокомментировал я ее выбор. Ольга нахмурилась то ли от моих слов, то ли еще от чего. «Я на тебя очень зла». Ее голос звенел от гнева. Ты меня тогда сильно оскорбил. Прости, я был неправ. Приревновал. Повинился я и тут же напомнил. Я прислал тебе цветы с извинениями. И цветы перестань мне посылать, отчеканила она. Почему же? Удивился я такой ее реакции. Потому что на работе уже сплетни ходят. Недовольно проговорила Ольга. «По твоей вине я оказалась в центре внимания», — попеняла она мне. «Сперва все узнали, что это именно я залог пробила. Потом ты начал задаривать меня цветами. Даже не знаю, до чего коллеги могут додуматься». Она вздохнула. «До того, что у тебя появился поклонник», — предположил я, улыбаясь. «Ты красивая и свободная женщина. Иметь поклонника для тебя нормально», — попытался я ее успокоить. «Надо с этим заканчивать», — проигнорировав мой довод, строго сказала Ольга. «Согласен». На полном серьезе согласился с ней я. «Ольга на какое-то время замерла». «То есть ты перестанешь меня преследовать?» — уточнила она. «Я тебя не преследую. Я за тобой ухаживаю. Разницу улавливаешь?» От возмущения я поперхнулся компотом. «Вот и не надо за мной ухаживать», — поспешно согласилась с моей формулировкой Ольга, постучав мне по спине. «То есть ты согласна?» Откашлившись, я посмотрел на нее вопросительно. «На что?» — напряглась она. — С тем, что мы друг другу нравимся, и пора заканчивать ломать комедию, — пояснил я. — Ты мне не нравишься, — Ольга была непреклонна. — А чего тогда мы тут делаем? — я кинул кафе взглядом. — Обедаем, — отчеканила она. — Понятно, — выдохнул я. — Тогда жди музыкантов, — добавил я, когда доживал котлету. — Каких музыкантов? — вскинулась она. — Шумных, с музыкальными инструментами, которые серенады перед окнами твоей адвокатской конторы петь будут, — пояснил я. — Нет, ты этого не сделаешь, — замотала она головой. — Ты не посмеешь. В ответ я нагло усмехнулся. — Ты невыносим, — Ольга сверлила меня взглядом. Затем обреченно вздохнула и продолжила уже по-деловому. «Я тебя пригласила, чтобы сказать, я готова стать твоим адвокатом. Но если ты в моей компетентности сомневаешься, — сразу же оговорила она, — то я могу посоветовать своего коллегу, который раньше в прокуратуре работал». «Спасибо, конечно», — удивился я новой теме разговора. «Но мне пока не надо». «Так и знала, что ты начнешь строить из себя героя», — удрученно констатировала она. «Никого я из себя не строю. Говорю же, что пока все под контролем. Но если предъявят обвинения то сразу обращусь к тебе за помощью», — пообещал ей я. «Надеюсь, что у тебя действительно все под контролем». Судя по тону, Ольга мне не поверила. — Отчего это ты моей судьбой заинтересовалась? — спросила я, пряча ухмылку. — Потому что тебе нужна помощь, — заявила она. — Ну да, ну да, — покивал я. — И ты решила ее оказать тому парню, который, как ты выразилась в начале нашей беседы, тебя оскорбил и на которого ты очень зла. — Ты в чем-то меня подозреваешь? — прищурилась она. — Подозреваю. — согласился я. — Думаешь, я хочу взяться за твое дело, чтобы утопить тебя? Ольгин голос задрожал от возмущения. Я усмехнулся. — Вряд ли ты способна на такое коварство. Скорее всего, это из-за взаимной симпатии. Я подмигнул Ольге. — Опять ты за свое, — закатила она глаза. — Забудь ты уже об этих глупостях. «Это не глупости. Ты мне реально очень нравишься». «Возможно, это любовь», — посерьезнел я. «Я тебе не верю», — отмахнулась она от моего признания. «Такие, как ты, не способны кого-то любить, кроме себя». «Такие, как я?» «Это к какому-такому подвиду ты меня отнесла?» Я отодвинул от тебя под нос. Наелся. «Ты эгоист». «Считаешься только со своими интересами». Ольга обличительно ткнула в мою сторону вилкой. «Ты всего лишь хочешь затащить меня в постель». «Не только», — возмутился я однобокостью выводов. Она рассмеялась. «Оль, дай мне шанс». Я завладел ее рукой. Она не ответила, но и попыток высвободиться не последовало. Меня такое развитие отношений обрадовало, но как позже выяснилось, безосновательно. Когда мы вышли на улицу, Ольга спросила: "Тебя до отдела подвести? Меня до дома подвести?" Подкорректировал я маршрут. "Нет, к тебе мы не поедем". Напрягшись, отступила она от меня. "А куда мы поедем?" заинтересовался я. "Мы «Никуда не поедем!» — мы она выделила голосом. «Тут, что ли, останемся?» — ухмыляясь, я осмотрелся. Серая унылая осень. Под ногами промокшая полузгнившая листва, снующие туда-сюда люди, бросающие на нас с Ольгой недовольные взгляды, так как мы застыли посреди тротуара, и им приходилось нас обходить. «Кажется, дождь собирается», — сообщил я, взглянув на хмурое небо над головой. Ольга тоже посмотрела наверх. «Альберт, не торопи меня», — потребовала она. «Не торопи?» Я даже поперхнулся. «Мы, как-то так получается, уже четыре месяца знакомы», — напомнил ей я. «И что?» — возмутилась она моей спешке. «А сколько мне еще ждать?» «Год? Два?» Я тоже негодовал. «Не хочешь, не жди», — фыркнула она, после чего с независимым видом зашагала к своей машине. «Оля, это не конструктивно прокричал я ей вслед. Она не обернулась. «Что за нахрен?» — проводил я растерянным взглядом отъезжающий автомобиль. Постоял еще немного, а затем двинул в сторону остановки общественного транспорта. Курбанов вынырнул из общего коридора в наш закуток аккурат, в то время, когда я заканчивал подъем по лестнице. в окна он, что ли, меня караулил?» — подумал я, глядя на скалящегося зама. «Чего так долго?» — последовало вместо приветствия. «В смысле? Я сделал вид, что не понимаю претензий». «Приказ, что ли, отменили?» «Не умничай!» — в ответ рявкнул он. Показавшийся из-за поворота Денис Войченко, заметив Курбанова, круто изменил маршрут и скрылся в туалете. «Пошли, работу дам!» — поманил меня за собой майор. Как я и подозревал, загрузили меня повестками. Со всего следственного отдела собрали, и вышло четыре десятка. — Да я их неделю вручать буду, — попытался я смягчить свою участь. — Хрен там. — Два дня, — срезал мне срок Курбанов.